Так мы гуляли больше часа, двигаясь в сторону нашего дома. Макар оказался приятным и очень начитанным собеседником. Он чего только не рассказал про наш город, даже про ссылки каторжан в 16-17 веках, как с освоением Сибири появились города Тобольск, Томск, Омск, на тот момент просто крепости. Ссылка — это наказание в дореволюционной России. Ссылали не только в Сибирь, но и на Урал с Кавказом. Притом каторжанином мог стать любой человек. Дворянин, военный и обычный крестьянин за любые провинности. — Любишь историю? — Дед любил. А я слушал, пока мать не забрала в Москву. — Так ты из Москвы? Жил там, пока у матери не появилась вторая семья. Мужик крутой, свободный. Вот меня сюда сослали, как в ссылку. Ох. Да что переживаешь? Насколько знаю, он так с родной дочерью поступил. Так что чего мне обижаться? Хотя первый год он старался показать, что это не ссылка, а путевка в жизнь для моего блага. Подарил тачку, снял квартиру, но потом все закончилось. Мать позвонила мне, объяснив тем, что я уже взрослый парень и должен сам зарабатывать, а у них своя семья. Больше ничего не знаю. Обижен? Спросила у него, ощущая родственную связь из-за того, что мы остались без родителей. За что? Мне показали, как я могу жить и к чему нужно стремиться. А как же связь с матерью? Видел на сайте, что у них сын. Думаю, все хорошо. А в гости? Не зовут. Да и когда? Работа, учеба. Если есть время, я к деду в деревню еду. Там работы много. Понимаю. Весело сказала. И вдруг призналась. «Я так замерзла. Может, доедем на автобусе?» «Тут осталось немного. Мы рядом с домом», — произнес он и вдруг остановился, рукой притормаживая меня. Он смотрел куда-то позади меня, а потом сухо выдал. «Не оборачивайся». «Что?» — сказала, автоматически разворачиваясь, когда парень резко дернул на себя левой рукой, и наклонился, атакуя своими губами мой рот. Потерялась, забывая о том, что хотела сделать. Что странно, в этот раз парень целовал совсем по-другому. Скорее ласково, будто показывал, как нужно, увлекая в удивительную игру ощущений. И что поразило, мне было приятно и необычайно сладко. Даже растерялась, не ожидая от себя такой реакции. Парень прервал поцелуй и, резко отстранившись, будто змею сейчас поцеловал, о чем сразу же пожалел, посмотрел позади меня. «Все, пошли. Уже можно». Сглотнула, понимая, что опять его тупые игры. На секунду прикрыла глаза, чтобы справиться с эмоциями, и молча пошла вперед, не желая разговаривать. Мне даже не хотелось знать причину его дикого поведения. Она простая. Идиот. «Ты чего насупилась?» — спросил он, прибавляя шаг, так как я двигалась очень быстро. Мне хотелось как можно быстрее оказаться дома. Все раздражало. «Эй, котенок!» — услышала я в спину, когда приблизилась к лифту, нажимая кнопку. Никак не отреагировала, чтобы случайно не врезать ему. Вошли в кабину, и я ткнула нужную кнопку. «И что с тобой?» — не сдавался упрямый боксер. Молчала, стараясь не смотреть на него. Не хотелось. Руки чесались, а я очень милая, вежливая и терпеливая. А вот то, что эмоциональное, с этим были проблемы. Так хотелось ответить. «Что не так?» Уже громко произнес Глебов над моей головой, но на его счастье дверь кабины открылась, и я вышла, уверенно двигаясь до квартиры Мартынова. Открыла замок и схватилась за ручку. Но вдруг остановилась и обернулась, вглядываясь в его прищуренный взгляд. Навострился скользкий уж. Ну и? — нагло выдал, чем взорвал мое терпение. — Больше не смей ко мне подходить, понял? — И что за муха тебя укусила? Ледяным тоном поинтересовался Макар, удивляя своей бестолковостью. — Какая? — подошла ближе. И ткнув пальцем в грудь парня, любезно просветила. Такая огромная, с мышцами и без мозгов. — Это ты сейчас меня так обласкала? — возмущенно уточнил он. От ярости его брови пошли вверх. — Тебя! И чем же я обидел? — Тем, что позволяешь себе меня трогать. — А ты такая недотрога? — как-то не заметил. Если что, ты живешь у парня, а гуляешь с его соседом. Это нормально для недотроги? — Да. А для тебя, мухи-вампира, я недотрога. Так что попрошу запомнить. И вообще, я сильно сомневаюсь, что ты можешь что-то замечать. Прорычала и рванула к двери, резко открывая и быстро захлопывая. Такая злая была, что хотелось кричать. Обычно за собой такого не наблюдала, а тут взорвалась. — Самовлюбленный медведь! Пронзительный звонок в дверь решила проигнорировать. Была уверена, что это сосед. Но когда услышала шорохи, как кто-то открывает дверь ключом, смекнула, что вернулся хозяин квартиры. Лёша. Быстро подбежала к двери и впустила Мартынова. Лёшка стоял с розами и виновато улыбался. В правой руке держал коробочку со знакомой эмблемой известной марки мороженого. Сегодня я долго любовалась ей в кафе. Закрыла глаза, ощущая, как мой желудок весь сжался от понимания, что это ему принесли. И сжала губу в тонкую линию. «Что-нибудь придумаю». «Это тебе», — довольно выдал парень и протянул мне. «Ух ты, здорово!» — прошептала как можно веселее, тут же добавляя. «Ну можно я завтра съем? Живот болит». «Это все от домашней еды», — весело заявил он, и мне захотелось его стукнуть. «Пожалуй, мне пора в общежитие, раз уж хочется драться. Там будет спокойнее мне, как и тем, на кого у меня чешутся руки. И когда уже разрешат вселяться в общагу, сколько еще ждать? Может, бабулечке позвонить?» «Эх, она бы всем помогла, и слесарям с комендантом, и мне» и всем, кто так ждет общежития. Она же волшебница. Но не хотелось, чтобы я была у всех на слуху. Навряд ли. Кстати, ты что, гуляла? Закралась мысль, что это контроль. Замечу, что я ему не задаю подобные вопросы. Гуляла, как можно безразличнее ответила. С бабулей только так прокатывала, а она еще тот надзиратель. Чем ты спокойнее, тем меньше подозрений. «О, молодец!» — выдал радостный Лёша, сбрасывая ботинки. «А где?» «Да везде. От набережной и до нашего дома». «Через детский сад?» — уточнил он, как-то прищуриваясь, давая мне понять, что я не то сказала. «Но ведь мы шли именно там». «Да, там еще детский сад или школа». «Точно. Они рядом. Мой путь от работы тоже через эту дорогу проходил» заявил он с некоторой паузой. «Странно, что мы не встретились. Я шел именно так, но видел там только целующуюся парочку». Сглотнула, понимая, к чему все это устроил Глебов. Но этого не требовалось. Увидел бы Мартынов, да увидел. Какая разница? Мы шли по дороге. А вот если бы понял, чем мы занимались в обнимку, то получился бы скандал, так как Леша еще тот задира. Задалась вопросом, что Макар специально так сделал, чтобы позлить своего бывшего друга. И хоть мы с Лёшкой просто друзья, но все равно он считает меня своей хорошей подругой и переживает. Во всяком случае, я так предполагала. «Ага, странно», — заметила я с улыбкой. «Признаваться сейчас было бы глупо». «Это тебе», — вдруг опомнился Мартынов, передавая ещё цветы. Втянула запах и почувствовала себя особенной. Мой второй букет. Как же приятно получать цветы. И ведь очень дорого. Спасибо. Может, в кино? Я готов. Только переоденусь и обувь другую возьму. Еще прогулка? Да ни за что. Я, пожалуй, находилась. Извини, не обидишься, если мы как-нибудь в следующий раз... Спросила, надеясь, что не обидела парня. «Жаль. Тогда предлагаю что-нибудь посмотреть». «Конечно, можно, но если усну, не обижайся. Я всегда после прогулок моментально засыпаю». «Если только рядом буду спать». Шикарно заявил он и подмигнул. Эта его привычка вызывала недоуменную улыбку и растерянность. Он вроде как подкатывал или такая у него манера. Все не могла понять. «Чур не приставать. Я ужасно дерусь». «Неужели?» «Честное слово», — заявила, вспоминая тот случай, когда скинула с дивана брата Сережу, который завалился на меня. Вечно любит на кого-то взобраться своими конечностями и обслюнявить во сне вместо подушки. «Ладно, на всякий случай буду держаться на расстоянии. Не хотелось бы консультировать людей со сломанным носом. Это да». «Доверие не вызывает сломанный нос. Значит, по делу получил». Согласилась и подмигнула ему, направляясь в ванную, чтобы переодеться и привести себя в порядок. А потом спать. «Аллилуйя!» Целых десять минут торчала в ванной, зная, что после того, как Леша приходит с работы, он еще полчаса зависает в телефоне. Привычка. Так что мне некуда было спешить. Стоило выйти, как услышала разговор Алексея с моей бабушкой, и общался он с ней по громкой связи на моем телефоне. «Я бы очень хотел вас увидеть, а еще лучше к нам. Я бы сводил вас в наши ресторанчике. Там подают такую хрустящую курочку в ведрах, представляете?» Услышала последнюю фразу и бросилась к Алексею, забирая телефон и выключая громкоговоритель. Додумался моей бабушке такое ляпнуть. В следующий час он бы слушал лекцию на тему здорового питания. «Бабуль, привет!» — прокричала на одном дыхании, убегая в кухню, закрывая дверь. «Привет, внученька! Смотрю, ты не скучаешь!» «Так, пока все нормально». Очень надеялась, что Леша, кроме рассказа о своей любимой еде, ничего лишнего не успел сказать. Вероятно, перед моим выходом бабушка позвонила. А если нет? Что мог наговорить Алексей за эти десять минут? Стало не по себе. М -м -м! Пробормотала, прислонившись головой к стене. Скучаю по тебе. Да ты ж моя девочка. Довольно прокряхтела бабушка. А я вот чего звоню-то? Сегодня выделила время и позвонила в общежитие а потом уже в деканат. В общем, завтра уже можешь заселяться. Починили они эту проклятую трубу за два часа. Лично контролировала. Сразу представила себе эту душераздирающую картину, бабулю с плеткой и завывающих слесарей. — Ого, и ты там сильно шороху навела? — спросила, зажмурившись. Представляя, с каким нетерпением меня там ожидает комендант с распростертыми объятиями, несомненно. Без меня бы они до первого сентября собирались силами, а так живенько растряслись. Это здорово. Спасибо, бабушка. Так что давай перебирайся, а то ведь негоже жить у чужого парня, а этот не твой. Вот не твой и все. Такой нудный, как его папаша. Один раз видела, а запомнила. Балабол. Бабуль, тихо сказала, отступая к окну. Голос у родной женщины уж больно громкий. Тут можно и из зала услышать ее комментарии. И ты эту гадость не ешь, что он там советует. Потом всякие болячки будут. Конечно. Поспешно согласилась, чуть под стол не заползая. «Вот и договорились. Там завтра к вечеру Петр Николаевич будет мимо проезжать и занесет продукты. В твоей комнате точно будет холодильник. Я уже попросила». «Попросила она. Как же?» «Заставила его переставить из другой комнаты?» «На всякий случай уточнила». «А то как же? Куда мясо девать-то? Испортится ведь?» «Спасибо, бабуль». Лучшее. «Если что, звони!» «Все, пойду, а то Никитична заглянула!» Буркнула она, заканчивая разговор. «Ей привет! Пока!» Попрощалась и отключила связь. Не успела убрать телефон, как в кухню заглянул счастливый Алексей. «Ну, как я твоей бабушке? Я постарался ее очаровать!» «Ага! Какой наивный городской паренек!» Ее очаруешь, если возьмешь вилы и живенько начнешь солому скидывать или дрова колоть. Она вот вся сразу очаруется, побежит угощение готовить, с да сквозком, чтобы поучить чему-нибудь заодно. Выдавила улыбку и в общих словах заметила: "Поразил, это точно. А вот как именно поразил парень, не спрашивал, и я не стала уточнять. Завтра мы с тобой." «Вещи отвезем в общагу», — воодушевленно ему сообщила. «А что, уже? Неделя прошла?» «Почти. Бабуля постаралась». «Эх, жаль. Но знаешь, я как знал, взял выходной. Так что я завтра перевезу тебя и помогу убраться. Вдруг там мужская сила нужна». Чуть не подавилась слюнями. «Чего?» «Решил чинить стулья и вбивать гвозди в стену?» С улыбкой уточнила. «У тебя молоток есть?» М -м -м, «Не знаю, но можно попытаться». «Молотка точно нет». «У меня есть в сумке, но я сама». «Отлично, а я тебе... Поможешь с баулами, и я буду счастлива». «А потом в кино?» «Договорились». «Но сейчас фильм, а то когда еще заглянешь?» «Но я тебя предупреждала». «Напомнила» и поплелась за ним в гостиную, планируя расправить диван, зная, что усну. Сегодня жуть как хотелось. Прогулка сделала свое дело.